Глава 16. Снова вместе. Особняк Сухоруковых сегодня имел более приветливый вид, чем тогда, когда Артём был здесь в последний раз. Дорожки повсюду были расчищены от снега, и по обе стороны от больших кованых ворот поднимались высокие сугробы. Статуи стеклянных рыцарей исчезли. Теперь вместо них на постаментах, на задних лапах, словно приветствуя входящих, стояли каменные львы. На высокой черепичной крыше лежал толстый слой снега, и лишь стеклянный купол, возвышавшийся над каминным залом, не был покрытым. На скользком стекле снег попросту не задерживался. — Помню, как мы плутались здесь по коридорам, — сказала Ирина. — Не дома а настоящий лабиринт. «Князь Сухоруков строил его по особой схеме», — произнесла Евдокия, выбираясь из машины. «Большой атриум с камином в центре, а по кругу вокруг него расположены коридоры и комнаты. Круг в круге. Настоящая оккультная ловушка. Поэтому здесь они и держали зеркальную ведьму». «Тебе об этом известно?» — удивилась Феофания. «Когда-то мы с князем Сухороковым любили друг друга», — мечтательно улыбнулась Евдокия. «У него не было от меня секретов». Все поднялись на парадное крыльцо, и Феофания нажала кнопку звонка. Рослый Громилов в строгом костюме распахнул перед гостями входную дверь. «Артем не видел его здесь прежде. В доме Сухороковых он явно не работал». Узнав Феофанию, охранник вежливо кивнул и посторонился. Ирина, Артем и Сима вошли в дом, Феофания немного задержалась в дверях. Артем обернулся и увидел, что на пороге мелом нарисован какой-то символ, похожий на египетский иероглиф. Феофания наклонилась и стерла его, только тогда Евдокия смогла войти». Переступив порог, она поблагодарила Феофанию, а та тут же достала из кармана куртки кусок мела и нарисовала новый знак. После этого охранник прикрыл дверь и запер ее на массивный стальной засов. В доме было тихо. Ребята оставили куртки в просторной прихожей и по темному извилистому коридору прошли в каменный зал. Свет проникал через стеклянный своды, и в помещении было довольно светло. В камине горел огонь, и неподалеку от него на диване сидела Марина Дасова. Рядом с ней лежал журнал «Еще один охранник». Похоже, Скорпион позаботился о том, чтобы в доме постоянно находились его люди. Увидев друзей, Марина вскочила с дивана и бросилась к ним. «Наконец-то!» — радостно воскликнула она. «Я так соскучилась по всем вам!» — Как ты тут? — спросила Ирина. — От скуки с ума не сходишь. — Здесь совсем не скучно, — заверила ее Марина. — И скоро ты узнаешь, почему. А мне лучше сидеть здесь, чем дома в одиночестве. Вы ведь слышали, что случилось с Орловым? — Конечно, — кивнул Артем. — Это кошмар какой-то. Он был таким хорошим человеком. — Еще одна потеря, — с печалью сказала Феофаня. В этот момент в зале появилась Алена Александровна. длинные светлые волосы были заплетены в косу и уложены в виде башни, но на носу блестели очки в серебряной оправе. «Наконец-то вы появились!» — всплеснула она руками. «Почему так долго? И что случилось? На вас лица нет? Нас сегодня едва не пристрелили», — доложил Артем. «Что?» — встревожилась Марина. «Все целые, отделались легким испугом, — ответила за всех Серафима. «А вот в моей машине теперь несколько новых дырок», — недовольно сказала Феофания. «Кстати, разрешите вам представить, Евдокия Державина?» Она показала на стеклянную женщину с любопытством оглядывающую убранство комнаты. «Боже!» — снова всплеснула руками Алена Александровна. «Евдокия? Никогда бы тебя не узнала!» много изменилось с момента нашей последней встречи с хмурым видом сказал это Надеюсь, я не буду вам в тягость. Ну что ты? Конечно, нет, заверила ее Алена Александровна. Чувствую себя как дома. Я распоряжусь, чтобы вам приготовили комнаты. Артему и Ирине тоже придется пожить у вас, сказала Феофания. Сама понимаешь. Ну, разумеется, кивнула Сухорукова. Затем она глубоко вздохнула и громко крикнула. Маяна! Ну что еще? Тут же раздалось из кухни. Готовь побольше еды у нас гости. Еще кто-то Не запылился! рявкнула в ответ Марьяна. У меня жаркова на всех не хватит! Надо было раньше предупреждать. Судя по запаху, оно и к лучшему, крикнула в ответ Алена Александровна. Как уничтожать наш припасы, так все гораздо, а за провизией только я хожу. Это твоя работа. Когда-нибудь я вам это припомню, заявила горничная, появляясь в зале и на ходу вытирая руки полотенцем. И сколько еще на хлебников к нам пожаловала? — Ух, тысяча чертей! Я все лелею надежду, что однажды вы выйдете замуж, уберетесь отсюда и оставите меня в покое. Но нет, народу в этом доме только прибавляется. — Я никогда не выйду замуж, ведь ты отпугиваешь всех моих ухажеров, несносная толстуха! — рявкнула на нее Алена Александровна. — Скорее их отпугивает то крысиное гнездо, которое вы величаете своей прической. Не осталось в долгу горничная. Артем рассмеялся, Алена Александровна побледнела. — Приведите себя в порядок, — продолжала горничная. — Если сегодня к нам приедет Платон Далмацкий, берите его в оборот. Мужчина, видный, обеспеченный, да к тому же холостой. Да сменить свое платье. В таком виде от вас даже уличные бродяги разбегутся. Серафима закашлялась, подавившись жевательной резинкой. Теперь Алена Александровна из бледной стала ярко-пунцовой. Убирайся на кухню и готовь ужин, негодяйка. Я сама разберусь без твоих советов. Вот и не вините меня потом в своих проблемах, заявила напоследок Марьяна и отправилась обратно на кухню. Ирина со шарашенным видом прижала ладони к щекам. В этом доме ничего не меняется, тихо произнесла она. Теперь вы понимаете, почему мне тут не скучно, хихикнула Марина. Будто «Вот в цирке на вступление клоунов, соглашаясь, кивнула Серафима. Вскоре Алена Александровна, феофани и Евдокия поднялись на второй этаж, оставив ребят с охранником, листавшим журнал. Артем придвинулся к камину и протянул замерзшие руки к огню. Ирина и Серафима уселись прямо на толстый ковер. На улице пошел снег. Это было видно сквозь прозрачную крышу. «Снег, огонь в камине, елка в гостиной», — размечталась Марина, — «все атрибуты приближающегося Нового года. Только вот настроение совсем не праздничное». «Я только утром думал о том же самом», — признался с Артем. «Как спокойно нам всем жилось всего полгода назад, когда мы еще ничего не знали, до того, как мы познакомились с Катериной и Матвеем». Ирина помрачнела. «Они отличные ребята», — возразила Марина. «И я не жалею, что узнала обо всем. В нашем мире столько фантастического, а до встречи с ними мы об этом даже не догадывались». «Но я-то всегда подозревала», — заявила Ирина. «Не зря же мы начали работать над сайтом городских легенд. После того, как все закончится, работы нам не на один год хватит. Главное — быть в центре событий и как можно больше фотографировать». «А что с Матвеем?» — спросила вдруг Марина. «Вы его видели?» «Видели, — ответил Артем, — лучше тебе о нем не вспоминать. Я до сих пор в шоке, узнав, в какую злобную тварь он превратился». «Это не он, — возразила Серафима, — а тот, кто в него вселился». «Мне от этого не легче, — ответил Артем. Сегодня в школе он едва не придушил меня». «В школе?» — удивилась Ирина. «Но зачем он туда явился?» «Угрожать», — ответил Артем, не вдаваясь в подробности. «Насмехаться. Я сам не понял, что от меня ему было нужно». «Поверить не могу», — расстроилась Марина. «Я тоже», — воскликнула Крепцова. «И ты не позвал меня? Я бы объяснила этому типу, как следует себя вести». «Ты сама-то как?» — тревожно спросила Марина. «Голова больше не болит?» «Я здорова, как бык!» — бодро заявила Ирина. «А справку в учительскую отдала?» — напомнил Артем. Ирина вдруг замерла. Она нахмурилась, сосредоточенно что-то обдумывая. Затем медленно сунула руку во внутренний карман пиджака и вытащила оттуда сложенный листок бумаги. «Что это?» — спросила Сима. «Моя справка от врача», — тихо проговорила Ирина. «Так ты не отдала ее?» — удивился Артем. «Ради чего мы тогда таскались сегодня в школу?» «Это так странно!» — недоумевая сказала Клепцова. «Но я совершенно об этом забыла. Я вошла в школу, попрощалась с тобой, а затем все было будто в тумане. Я вообще ничего не помню». Марина озабоченно приложила руку к ее лбу. «Может, это сотрясение мозга дает о себе знать?» — спросила она. «Но я прекрасно себя чувствую», — заверила ее Ирина. прям таки какой-то провал в памяти. Я шла в учительскую, а затем... Темнота. Позже я позвонила Артему из школьной библиотеки, но все, что было перед этим... Чертовщина какая-то». — Будто все стерлось из памяти. — Тебе надо больше отдыхать, — сознанием дела сказала Серафима. — А то так и свихнуться недолго. — Отдохну еще, — ответила Ирина. — Как я поняла, мы здесь на несколько дней застряли. «Правда — Правда? — удивилась Марина. — Феофания считает, что нам слишком опасно возвращаться в школу и домой. Она хочет, чтобы мы какое-то время пожили здесь, под присмотром. — Но это же здорово, — обрадовалась Марина. — Вместе нам будет веселее. — — Нужно только предупредить родителей, — сказал Артем. — А еще съездить домой за вещами, чтобы наш вымышленный отъезд не вызывал подозрений. — Не нравится мне эта затея, — признался Ирин. — Слишком много неувязок. Прогуляем школу, наша классная позвонит родителям, тут то все и откроется. — Значит, Феоф, они придется наврать и учителям, — предложила Сима. — В школе вам действительно сейчас не стоит появляться. — Но до сегодняшнего дня все шло гладко, — заметила Клепцова. — Но ты не видела им ответ... Вея, напомнил ей Артем. Мне эта встреча надолго запомнится. Марина вдруг всхлипнула. «Это я во всем виновата», — произнесла она. «Если бы не я, Матвей все еще был бы с нами». «Не говори глупостей», — прикрикнула на нее Ирина. «Это была ловушка, подстроенная Бестом, Щергиной и Гальданской. Ты здесь точно ни при чем». «Но меня это мало радует», — прошептала Марина, утирая слезы. «А меня не радует, что где-то по городу бегает твой двойник», — заявила Ирина. «Матвей уже попался на эту удочку, и нам следует соблюдать осторожность» что, если эта ведьма снова начнет выдавать себя за тебя, нам нужно придумать какие-то опознавательные знаки». «Верно», — подхватил Артем, — В этот момент в каминном зале снова появилась Марьяна. Увидев ребят, горничная подбоченилась. «И что мы тут расселись?» — воскликнула она. «Быстро все в кухню! Будете помогать мне готовить, чистить картошку, овощи, печь пироги!» «Но мы не умеем!» — возразил Артем. «Под моим руководством даже макака научится играть на фортепиано!» — горкнула Марьяна. «Вымать руки за мной!» Пришлось подчиниться, но ребята не возражали, ведь работа могла отвлечь их от мрачных мыслей. Вскоре даже Марина снова заулыбалась. Марьяна гоняла их по кухне, раздавая все новые поручения. На плите что-то булькало в кастрюлях, в духовке пеклись пироги, и, словом, работа кипела. Иногда к ним заглядывала Алена Александровна, но Марьяна тут же прогоняла ее из кухни. «Не сметь разнюхивать мои кулинарные секреты!» — в очередной раз прикрикнула она. «Сдвиньте лучше два стола в столовой, чтобы все поместились!» «С ума сошла?» — возмутилась Алена У меня сил не хватит. Я в молодости не укладывала шпалы, как ты, позор на вашу голову, такую неумеху точно никто замуж не возьмет! Алена Александровна вылетела из кухни, словно ошпариная, и вернулась в библиотеку, где женщины, склонившись, рассматривали какие-то старинные фолианты. Об этом ребятам рассказала Марьяна. По ее словам, Скорпиона очень заинтересовали дневники князя Сухорукова, а еще книги из его оккультной библиотеки. Артему было до жути интересно посмотреть на древние колдовские книги, но горничная его не отпускала. На кухне работа было еще не в проворот.